201 Царь Ксеркс расположился лагерем в земле моллицев в Трахинской области, а эллины в самом проходе. Место это у большинства эллинов называется Фермопилами, а у туземцев и соседей Пилами. Итак, в этих местах расположились оба войска. Ксеркс занял все пространство к северу от Фермопил до Трахина, а эллины пространство к югу от Фермопил со стороны э л л и н с к о г о материка. 202. В ожидании персов находились в этом месте следующие эллины: 300 т я ж е л о вооруженных спартанцев, 1000 тыгейцев и мантинейцев, по 500 т е х и других, 120 человек из аркадского Архамена и 1000 ч е л о в е к из остальной Аркадии. Столько было аркадцев. Из Коринфа здесь было 400 человек, из Флеунта 200 и и з Микен 80 Столько явилось из Пелопоннеса. Из Биотии было 700 человек феспицев й и 400 фиванцев. 203. Кроме этого вызваны были на помощь со всеми своими военными силами Апунтские Локры и тысяча Факийцев. Эллины сами вызвали их с уведомлением через послов, что они составляют лишь передовой отряд всех эллинов. что прочие союзники ожидают с я с каждым днем, что со стороны моря они локрыфакийцы защищены, так как там на страже стоят афиняне и гинцы и прочие эллины зачисленные во флот, и что поэтому им нечего опасаться, ведь небожество, говорили эллины, идет на Элладу, а человек. Нет и не будет ни одного смертного такого, которого с самого рождения не постигала бы никакая беда. И чем могущественнее смертный, тем больше и беде он обречен. Вот почему и т е п е р е ш н и й враг, как смертный, не может не пасть в своем чеславии. Услышав это, они шли на помощь к т р а х и н у Двести четыре. Эти эллины имели отдельных начальников по своим городам, но наибольшим значением пользовался и стоял во главе всего войска лакедемонянин Леонид, сына л н а к с а н д р и д а потомок Леонта, Еврикратида, Анаксандра, Еврикрата, Полидора, Алкамена, Телекла, Архилая, г и г е с и л а я Дариса, Лиобота, Эхистрата, Эгия, е ф р и с е н а Аристодема, Аристомаха, Клеодея, Гилла и Геракл. Леонид получил царскую власть в Спарте сверх ожидания. 205. Действительно, имея двух старших братьев Клеомена и Дариея, Леонид далек был от мысли о царском достоинстве. Однако Клеомен, умирая, не оставил по себе детей мужского пола, а Дариея в то время уже не было в живых. Он кончил дни свои в Сицилии. Так-то царская власть перешла к Леониду и потому еще, что он был старше Клеомброта. Этот последний был самым младшим сыном Анаксандрида и особенно потому, что ж е н а т был на дочери Клеомена. В то время Леонид отправился в Фермопилы, выбрав для себя 300 воинов, положенных по закону, к тому же таких, у которых были сыновья. Взял он с собой и фиванцев в таком числе, какое я привел выше, под командой Леонтиада сына Евримаха. Из всех эллинов только этих последних старался взять с собой Леонид, именно потому, что фиванцев настойчиво обвиняли в сочувствии медянам. Он призвал их к участию в этой войне с целью испытать, пошлют ли они союзников к нему или открыто отвергнут союз с э л л и н а м и Фиванцы послали, хотя были настроены иначе. 206. Спартанцы отправили Леонида сотрядом прежде остальных своих воинов с той целью, чтобы прочие союзники при виде их также выступали в поход и не переходили бы на сторону Медян, замечая медлительность самих спартанцев. Теперь мешал праздник Карней. Они рассчитывали выступить со всеми своими силами по окончании празднества, оставив в Спарте только гарнизон. Точно такие же планы были и у прочих союзников, потому что в одно время с этими событиями случился олимпийский праздник. В том предположении, что столкновение в Фермопилах не разрешится так скоро, они посылали туда только передовые отряды. Так решили действовать союзники. 207. Находившиеся в Фермопилах Эллины, объятые страхом ввиду приближения персов к проходу, держали совет об отступлении. Все Пелопонесцы решали возвратиться в Пелопонес и охранять истм. Но так как ф а к и ц ы и Локры с негодованием отвергали такое предложение, то л е о н и д решил оставаться на месте и послать гонцов в города с требованием вспомогательных войск. так как их было слишком мало для отражения м е д и й с к и х войск. 208. о пока шли эти совещания, Ксеркс отправил Согледатая с приказанием посмотреть, как многочисленны враги и что они делают. Дело в том, что еще в Фессалии он слышал, что здесь собралось малочисленное войско и что во главе его стоят лакедемоняне с Леонидом по происхождению Гераклидом. Персидский всадник подъехал к стоянке, осматривал и видел войско, но не все. Тех воинов, которые находились по ту сторону стены, восстановленной и охраняемой стражей, он не мог замечать. Всадник видел только тех, которые находились вне укреплений и стоянка которых была перед стеной. Случилось, что в то время лакедемоняне расположились по ту сторону стены. Соглядатай видел, что одни из них заняты гимнастическими упражнениями, другие расчесывают себе волосы. Он глядел на это с удивлением и старался определить число воинов. Узнав все с точностью, Соглядатай спокойно отправился назад, так как никто не гнался за ним и никто не обратил на него никакого внимания. По возвращении он рассказал Ксерксу все, что видел. 209. Слушая сагледатая, Ксеркс не мог понять, что значит, что Эллины так приготовляются умирать и по мере сил своих истреблять врагов. Он находил поведение лакедемонян смешным и позвал находившегося в лагере Демарата, сына а р е с т о н а И когда тут явился, Ксеркс подробно расспрашивал его, желая объяснить себе поведение лакедемонян. Уже и прежде, отвечал д и м а р а т когда мы выступали в поход на Элладу, ты слышал от меня об этом народе. Ты смеялся надо мной, когда я говорил то, что предвидел в будущем. И наибольшая забота моя, царь, быть перед тобой правдивым. Послушай меня, и теперь люди эти пришли сражаться с нами за проход и готовятся к бою. Таков у них обычай, когда предстоит рисковать жизнью, они убирают себе голову. Да будет тебе известно, если ты покоришь этих Лакедемонян и оставшихся в Спарте, то не останется ни одного народа, который решился бы выступить против тебя. Действительно, теперь ты имеешь перед собой доблестнейшее государство в Элладе и храбрейших людей. Слова эти казались Ксерксу вовсе не заслуживающими веры, и он снова спросил, каким образом люди в столь небольшом числе будут сражаться с ним. Царь отвечал Демарат: «Поступи со мной как с о л ж е т ц о м если не случится так, как я тебе говорю». Однако он не убедил к с е р к д с а 210. Царь прождал четыре дня в постоянной надежде, что Эллины убегут назад. Наконец, на пятый день, когда Эллины не уходили и оставались на месте, вследствие, как казалось ему своей наглости и безрассудства, он в гневе послал против них Медян и Кисеев с приказанием захватить их живыми и доставить к нему. Сколько раз не нападали Медяне на Эллинов, они постоянно теряли много убитыми, но на место выбывших шли другие. Медяне не отступали, хотя и жестоко терпели. Всякому и в особенности царю они доказали, что у персов много людей, но мало мужей. Сражение длилось целый день. 211. Наконец, медяне столь жестоко принятые эллинами отступили. На место их прибыли персы, которых царь называл бессмертными, состоявшие под начальством Гидарна. Казалось, они должны были без труда одолеть Эллинов. Однако и эти, с р а з и в ш и с ь с Эллинами, имели не больше успеха, как и м е д и й с к о е войско. Судьба их была такова же, потому что они сражались в т е с н и н и и употребляли более короткие копья, нежели Эллины. К тому же не могли воспользоваться массой войска. Лакедемоняне дрались храбро и доказали вообще, что умело сражаются. с неумелым врагом. Доказали э т о в о с о б е н н о с т и тем, что несколько раз совершали поворот для видимости, что обращаются в бегство. При виде их бегства варвары с криком и шумом устремлялись на них. Тогда э л л и н ы будучи уже настигаемы врагом, вдруг оборачивались лицом к варварам и таким образом каждый раз истребляли несчётное множество персов. Были убиты, впрочем, и немного спартанцев. После того, как все попытки овладеть проходом кончились ничем, хотя нападение производилось и целыми отрядами и всякими иными способами, персы отступили. 212. двенадцать. Рассказывают, что во время этих стычек Ксеркс, г л я д е л на сражающихся и в страхе за свое войско, три раза поднимался с кресла. Такова была битва в тот день. Но и на другой день варвары сражались ничуть не счастливее, так как эллинов было немного, то варвары, нападая на них, рассчитывали, что они, измученные ранами, не в состоянии будут дольше поддерживать битву. Но эллины разделены были на отряды по способу вооружения и по народностям и сражались по очереди, за исключением ф о к и й ц е в Эти последние о т р я ж е н ы были на гору для охраны тропинки. Когда персы увидели, что успевают не больше, как и накануне, то отступили. Двести тринадцать. Царь не знал, как ему выйти из такого положения, как явился к нему в надежде получить большую награду Малиец Эпиальд, сын Евридема. сообщил ему о тропинке, ведущей через гору к Фермопилам, и тем погубил находившихся там Эллинов. Впоследствии из страха перед л а к е д е м о н и н а м и он бежал в Фессалию, но на собрании а м ф и т и о н о в в Пилах Пилагоры объявили награду за голову беглеца. По прошествии некоторого времени он возвратился в Антикиру и был там убит Афинадом и с Трахина. Хотя Афинат убил Эпиальта по другой причине, которую я объясню в дальнейшей части повествования, тем не менее он был награжден лакедемонянами. Так погиб в последствии Эпиальт. 214 Существует и другой рассказ, которому однако я вовсе не верю, будто обратились к царю с таким же предложением и повели перса в кругом горы уроженец к о р и с т а Онет, сын Фанагора. И уроженец антикиры Каридал. Действительно, необходимо принять в соображение, во-первых, то, что Эллинские Пелагоры с точным, конечно, знанием дела назначили цену не за онета или Каридала, но за эпиальта и страхина. Во-вторых, нам известно, что Эпиальд бежал именно по этой причине. Правда, и не будучи м а л й ц е м Аннет мог знать тропинку, если долго жил в этой местности. Но проводил перса в кругом горы по тропинке Эпиальд, почему его я и называю виновным в том. 215. п Предложение Эпиальта понравилось Ксерксу. Он принял его с радостью и тот час послал гидарна с отрядом. С приближением ночи, когда зажигаются огни, персы вышли из лагеря. Тропу эту открыли туземцы м а л и й ц ы и по ней проводили фессалийцев в область фокийцев. В то время, когда фокийцы стеной заградили доступ в свою страну и были обеспечены на случай войны, с того давнего времени тропа эта оказывалась для м а л и й ц е в совсем бесполезной. Двести шестнадцать. Положение этой тропы следующее: начинается она от реки Осоп, протекающей через горное ущелье, и гора и тропа называются одним и тем же именем Анопея. Анопея тянется вдоль края горы и о к а н ч и в а е т с я подле города Алпена, ь первого города Лакриды со стороны Малиды, там, где находится так называемая скала Милампик и место пребывания Керкопов. Здесь же тропа наиболее осуживается. 217. После переправы через о с о б персы шли по этой тропинке целую ночь, имея с правой стороны э т е й с к и е высоты, а с левой трахинские. На заре они находились уже на вершине горы. В этом месте горы, как сказано выше, стояло на страже тысяча фокийцев для защиты своей страны и для охраны тропинки. Внизу дорога охранялась теми войсками, о которых сказано прежде. Охрану горной тропинки добровольно приняли на себя о тлеонида ф к и ц ы 218. Следующим образом фокицы узнали, что персы взошли уже на гору. Поднимались они незаметно, благодаря тому, что вся гора покрыта лесом. Погода стояла тихая, а лежавшие под ногами листья производили, как и следовало ожидать, сильный шум. ф о к и ц ы вскочили и бросились к оружию. В то же время я в и л и с ь перед ними и варвары. Эти последние были изумлены при виде вооруженных людей, так как нападали на войско врасплох и надеялись, что не встретят никакого сопротивления. В страхе о том, что перед ними стоят Лакедемоняне, а не Факицы, й Гидарн спросил Эпиальта, что это за войско, и, получив т о ч н о е сведения, выстроил персов к бою. Поражаемые множеством стрел Факицы бежали на вершину горы в том убеждении, что персы вышли именно против них и приготовились к смерти. Так думали фокийцы, но персы с Апиальтом и Гидарном во главе не обращали никакого внимания на фокийцев и стали поспешно спускаться с горы. 219. Находившимся в Фермопилах Эллином прежде всего гадатель Мегисти объявил по р а с с м о т р е н и и жертвы, что Назаре предстоит им смерть. Потом я в и л и с ь перебежчики с известием о том, что персы обходят гору кругом. Это объявлено было еще ночью. Третьими вестниками уже на рассвете были с о г л я д а т ы и с б е ж а в ш и е с горных вершин. Тогда э л л и н ы стали совещаться между собой, причем голоса разделились: одни утверждали, что не следует покидать стоянки, другие были противоположного мнения. Засим э л л и н ы разошлись: одни отправились в обратный путь, р а с с е я в ш и с ь по своим городам. Другие с Леонидом во главе решили оставаться на месте. 220. Рассказывают еще, что Леонид сам отослал Эллинов из желания спасти их, замечая при этом, что ни ему, ни находящимся при нем спартанцам не подобает покидать стоянку, для охраны которой они присланы были вначале. Еще больше я склонен к тому мнению, что Леонид предложил союзникам возвратиться домой при виде того, как неродивы они и как мало имеют охоты подвергаться вместе с ним опасности. Но считал постыдным уходить самому. Если он оставался на месте, то на его долю выпадала громкая слава, да и слава Спарты приумножалась. Дело в том, что когда спартанцы при самом начале войны спрашивали о ней оракула, п и ф и я отвечала, что или Лакедемон будет сокрушен варварами, или погибнет царь их. Пифия дала им ответ в шестистопных стихах следующего содержания: У вас, обитатели обширной Спарты, или будет разрушен большой славный город мужами п е р с е и д а м и Или не будет, но тогда стогны лакедемона будут оплакивать смерть царя из рода Геракла, ибо противостоящая мощь быков и львов не смирит врага, так как сила его равняется Зевсовой. Я объявляю, что он не смирится до тех пор, пока не получит на свою долю целиком одного или другого. Размышляя об изречении оракула, Леонид пожелал с т я ж и а т ь славу только для спартанцев. И по моему мнению вероятнее, что он отослал союзников, а не то, что они удалились сами вследствие разногласий во мнениях вопреки требованиям военной дисциплины. Двести один. Непоследним подтверждением этого служит для меня еще следующее обстоятельство. Известно, что Леонид старался отослать домой во избежание гибели его вместе со спартанцами и того гадателя о к а р н а н ц а м е г и с т и я почитавшегося далеким потомком Мелампода, который по жертвам предсказал угрожающий Эллинам конец. Однако м е г и с т и й не оставил Леонида, хотя тот и отсылал его. Он отослал только своего единственного сына, находившегося вместе с ним в войске. двести д в а т а Итак, отпущенные союзники, согласно распоряжению Леонида, удалились. С Лакедемонянами остались одни Феспийцы и Фиванцы. Из них Фиванцы остались по неволе, против собственного желания, потому что Леонид удерживал их при себе в качестве заложников. Феспийцы, напротив, оставались добровольно, объявив, что не уйдут и не покинут Леонида с его воинами. Так они остались и умерли вместе со спартанцами. Начальником их был сын Диодрома Димофил. 223. Когда солнце взошло, Ксеркс совершил жертвенное возлияние, потом некоторое время выждал до той поры, в какую обыкновенно рынок наполняется народом, и велел начинать приступ. Так приказано было Эпиальтом, ибо путь с горы вниз, п р я м е е и гораздо короче того, который идет кругом горы и вверх на нее. Варвары с Ксерком во главе пошли на приступ, а эллины Леонида, как бы готовые идти на смерть, протеснились к более широкой части теснины гораздо дальше, чем стояли в начале. Действительно, в прежние дни одна часть эллинов охраняла стену, а другая бежала назад к более узкому месту и там сражалась. Теперь стычка произошла по ту сторону теснины, причем варвары падали в большом числе. Позади отрядов их стояли с б и ч а м и в руках начальники и ударами гнали всех вперед все дальше и дальше. Многие из них падали в море и гибли. А другие в гораздо большем числе были растоптаны живыми, но на погибавших никто не обращал внимания, так как Эллины были убеждены, что им предстоит гибель от тех варваров, которые обошли гору кругом, то они проявили в борьбе с врагом н а и в ы с ш у ю степень мужества, дрались о т ч а я н н о и з б е ш е н н о й отвагой. Двести двадцать четыре. Когда у большинства эллинов копья уже сломались, они рубили персов мечами. В этой битве пал Илионит, оказавшийся д о б л е с т н е й ш и м воином, а с ним вместе и другие знатные спартанцы. Имена их как людей достойных я узнал, и не только их, но и всех трехсот. Однако здесь пали и многие знатные персы, в числе их два сына Дария, Абраком и Гиперанф. родившиеся у Дария от ф р о т а г у н ы дочери Артана. Артан был брат царя Дария, сын Гистаспа. Он передал д а р и ю вместе с дочерью и все свое имущество, потому что она была единственное дитя его. 225. т а м же пали в сражении два брата Ксеркса. из-за тела Леонида произошла жестокая свалка между персами и л а к е д е м о н и н а м и Пока, наконец, Эллины благодаря своей храбрости не вырвали его из рук врагов, при этом они четырехкратно обращали неприятеля в бегство. Так шло сражение до тех пор, пока не я в и л и с ь варвары с Эпиальтом. Лишь только Эллины узнали об их прибытии, ход битвы переменился. Они отступили назад к теснине, миновали стену и все вместе, за исключением фиванцев, расположились на холме. Холм этот возвышается у входа в ущелье, где теперь стоит каменный лев в честь Леонида. В этом месте они защищались мечами, у кого мечи еще уцелели, а также руками и зубами, пока варвары не похоронили их под стрелами. Причем одни нападали на них спереди и разрушили до основания стену, другие обходили их с тыла и таким образом окружали со всех сторон. 226. Среди столь доблестных лакедемонян и фиспицев й прославился больше всех, как говорят, спартанец Диенек. Рассказывают, что перед битвой с Медянами он сделал следующее замечание при известии какого-то т р а х и н ц а что варвары закроют солнце тучей стрел, когда спустят их стетивы. Так велико было количество стрелых. Дианек не смутился э т и м и, не придавая важности количеству медян, заметил, что гости строхин приносит им вполне благоприятное известие, потому что сражение с медянами будет происходить не на солнце, а в тени, если они закроют солнце. Говорят, что этими д р у г и м подобными замечаниями лакедемонянин Дианек оставил по себе память. Двести двадцать семь. После него отличились храбростью, как говорят, два Лакедемонянина: сыновья Арсифанта Алфей и Марон. Из Феспицев й прославился больше всех сын Гарматида по имени Диферамп. 228. Над Эллинами, погребенными на том самом месте, где они пали, равно как и над теми, которые погибли до удаления союзников Леонидом, поставлена была надпись, гласившая следующее. Здесь некогда против трех миллионов сражались четыре тысячи пелопонесцев. Такова была надпись над всеми павшими. Надпись, собственно, над спартанцами, гласила так: чужестранец возвестил а к е д е м о н я н а м что мы лежим здесь, верные законам. Такова надпись над лакедемонянами, а надгадателем с л е д у ю щ а я Это могила славного Мегистия, которого убили некогда медяне после перехода через реку Сперхей, того гадателя, который достоверно знал надвигающуюся гибель, но не захотел покинуть правителя Спарты. Этими досками с надписями, за исключением надписи гадателя, почти липавших, Амфиктионы. Надпись над гадателем Мегистием поставил сын Леоприпея Симонид. так как они связаны были между собой узами гостеприимства. 229. О двух из этих трехсот спартанцев е в р и т и и а р и с т о д е м и я рассказывают следующее. Им обоим можно было при взаимном соглашении или вместе укрыться в Спарте, потому что Леонид отпускал их из лагеря, и они по причине опасной болезни глаз лежали в альпенах, или же, если не желали возвращаться домой, умереть вместе с прочими. Хотя им можно было выбирать одно из двух, однако они не желали действовать сообща и разошлись в решениях. Как рассказывают еврит при известии о том, что персы обошли гору кругом, потребовал себе вооружение, облекся в него и приказал иллоту везти его к сражающимся. Тот привел его, но потом бежал, а еврит попал в свалку и погиб. Аристодем по робости остался позади. Если бы Аристодем болел один и по болезни возвратился в Спарту, или если бы они возвратились в Спарту оба вместе, то я полагаю, спартанцы не гневались бы вовсе. Теперь же, когда один из них погиб, а другой при тех же самых обстоятельствах не пожелал идти на смерть, спартанцы не могли не разгневаться сильно на Аристодема. 230. Итак, по словам одних, Аристодем укрылся в Спарте именно при таких обстоятельствах. Другие рассказывают, что его послали из лагеря вестником, что хотя ему можно было поспеть к сражению, он не захотел этого, замешкался в пути и таким образом спасся, тогда как другой вестник, товарищ его, подоспел к сражению и был убит. 231. По возвращении в Лакедемон позор и бесчестие постигли Аристодема. Бесчестие состояло в том, что никто из спартанцев не давал ему своего огня, никто не говорил с ним. А позор, что он был назван Аристодемом, трусом. Однако в сражении при п л а т е х Аристодем совершенно смыл с себя запятнавшую его вину. Двести тридцать два. Рассказывают еще о другом человеке, уцелевшем из этих трех сот благодаря тому, что он был послан вестником в Фессалию. Имя его Пантит. Говорят, что по возвращении в Спарту его ожидало б е с ч е с т и е и он удавился. Двести тридцать три. Что касается Фиванцев, во главе которых стоял Леонтиад. то они вынуждены были сражаться против царского войска до тех пор, пока стояли вместе с эллинами. Но когда заметили перевес на стороне персов и когда эллины с Леонидом во главе спешили занять холм, тогда фиванцы отделились от них и с протянутыми вперед руками приблизились к варварам. При этом они открывали сущую правду, что сочувствуют м е д я н а м что они дали царю землю и воду в числе первых, что они явились к фермопилам по принуждению и не повинны в поражении понесенном царем. Такими речами они спасли себя, а для подтверждения своих слов имели свидетелями фессалийцев. Однако не все удалось им, когда они подошли и варвары захватили их. то одни из них были тут же перебиты, другим, именно большинству их выжжены были царские клейма, причем первым был вождь Леонтиад. С течением времени платецы й казнили сына его Евримаха, когда он во главе четырехсот фиванцев выступил против них и завладел городом Платеями. 234. Так сражались эллины у Фермопил. Ксеркс призвал Демарата и прежде чем спросить его, сказал следующее: "Ты, Демарат, человек честный, в том убеждает меня твоя правдивость. Все случилось так, как ты говорил. Теперь отвечай мне, как в е л и к о число остальных лакедемонян и сколько их столь искусных в военном деле, или же все они таковы, царь?" Отвечал д е м а р а т число всех Лакедемонян велико, и городов у них много. Но то, что желаешь узнать, ты узнаешь. В Лакедемонии есть город с п а р т а с населением тысяч восемь, и все они таковы же, как и те, что сражались в этом месте. Прочие Лакедемоняне не таковы, но все же храбры. На это Ксеркс заметил: каким образом д е м а р а т можно покорить этот народ с наименьшим трудом? Объясни мне, ведь ты был царем их и тебе известны все их помыслы. Двести тридцать пять. Царь, отвечал Демарат, если ты серьезно желаешь посоветоваться со мной, то я обязан сообщить тебе самое верное средство. о т р е д и против Лаконской земли триста кораблей из твоего флота. По длине е лежит остров по имени к е ф е р а Мудрейший у нас человек х е л о н сказал некогда, что для спартанцев было бы выгоднее, если бы остров погрузился в море, а не возвышался над водой, ибо он постоянно ждал от этого острова того, что я тебе скажу. Он говорил так не потому, что предвидел твой поход, но потому, что одинаково опасался какого бы то ни было нашествия. С этого острова пускай твои корабли наводят страх на Лакедемонян. Если Лакедемоняне будут заняты собственной войной на границе одной земли, то нечего опасаться, что они окажут помощь остальной Элладе, если твое сухопутное войско будет покорять ее. С покорением всей Эллады один Лаконский народ станет бессильным. Если ты этого не сделаешь, то в будущем ожидай следующего. К Пелопонесу примыкает узкий перешеек. В этом месте следует тебе ожидать сражений более жестоких, нежели бывшие раньше, потому что все Пелопонесцы заключили между собой клятвенный договор против тебя. Если же ты сделаешь это, то и перешеек и города отдадутся тебе без боя. 236. т р и д ц а т ь После него говорил Охимен, брат Ксеркса, главнокомандующий флота. Он присутствовал при этой беседе и боялся, как бы Ксеркс не склонился к такому способу действий. Я вижу, царь ты благосклонно выслушиваешь речи человека, который завидует твоему счастью и даже питает против тебя предательские замыслы. Ведь эллины обыкновенно поступают таким образом. Они завидуют благополучию других. И ненавидят сильнейших. Если, не взирая на случившееся несчастье, в с л е д с т в и е которого погибло 400 кораблей, ты отошлешь из стоянки еще 300 кораблей для того, чтобы они плавали кругом Пелопонеса, тогда враги твои будут в силах воевать с тобой. Напротив, весь флот наш в совокупности неодолим для них, и они совершенно не смогут устоять против тебя. Кроме того, совершая поход вместе, весь флот будет помогать сухопутному войску, а сухопутное войско флоту. Если же ты разобьешь его, то не ты кораблям не будешь полезен, н и корабли тебе. Мое мнение такое: если ты желаешь вести собственное дело правильно. Не заботься о положении дел противника, о том, как они намерены вести войну, что они намерены делать и как велика численность их. Ведь они и сами умеют заботиться о себе, а мы точно также должны заботиться о нас. Если Лакедемоняне вступят в бой с персами, они не загладят понесенного теперь поражения. 237. Ксеркс отвечал на это так. Мне кажется, Ахимен, ты говоришь правильно, и я сделаю так. Хотя д е м а р а т говорит то, что по его мнению наиболее полезно для меня, однако предложение его уступает твоему. Однако я не могу допустить, что он недоброжелатель мой, и заключаю так на основании прежних его речей и самых дел. Правда, один гражданин завидует благополучию другого гражданина и в молчании проявляет вражду свою. И если один спрашивает совета, то другой не станет высказывать того, что ему кажется наиболее полезным. Разве у ш е н человек высокой добродетели? А такие люди редки. Но люди, связанные между собой узами гостеприимства, б л а г о ж е л а т е л ь н е й ш е относятся друг к другу. И всегда в случае совещания один дает другому наилучший совет. Поэтому я приказываю воздерживаться вперед от злословия против Демарата, так как он связан со мной гостеприимством. 238. Ксеркс сказал это и пошел между трупами. Голову Леонида он приказал отрубить и посадить накол, услышав, что он был царем и вождем лакедемонян. Как многое другое, так в особенности это последнее служит для меня свидетельством, что царь Серкс был о ж е с т о ч е н против Леонида, пока тот жил, больше нежели против кого бы то ни было другого. В противном случае он не совершал бы такого н е ч и с т и я над его телом, потому что, насколько мне известно, персы более всякого другого народа чтут храбрых воинов. Лица, на которых это было возложено, исполнили приказание. Двести тридцать девять. Однако я возвращусь к той части повествования, которая раньше осталась неоконченной. Лакедемоня не узнали первые о том, что царь готовится к походу на Элладу. После этого они через послов обратились к Дельфийскому п р о р и ц а л и щ у где и получили изречение, о котором сказано выше. Узнали они о походе необыкновенным способом. Сын Аристона Димарат, бежав к м е д я н а м не был, как мне кажется, благорасположен к л а к е д е м о н и н а м и это правдоподобно. Да и можно видеть по расположению ли к л а к е д е м о н и н а м или из злорадства сделал он следующее. Когда Ксеркс решил идти войной на Элладу, Демарат, находившийся тогда в Сузах и слышавший об этом, пожелал дать знать о том лакедемонянам. Он совершенно не знал, как известить их, потому что опасался, как бы не быть пойманным, поэтому употребил такую хитрость: взял двустворчатую п и щ у ю табличку и с о с к о б л и л с нее воск, потом на дереве таблички начертал решение царя. Затем написанное снова залил растопленным воском для того, чтобы несущий дощечку без письма не подвергался никакой задержке со стороны дорожных стражей. Когда дощечка доставлена была наконец в Лакедемон, Лакедемоняне не могли разгадать ее назначение, пока, как я слышал, дочь Клеомена, жена Леонида, не догадалась и не объяснила им. Она посоветовала с о с к о б л и т ь воск, после чего сказала она: «Они найдут на дереве письмена». Лакедемоняне послушали ее, нашли письмена и прочли их, а потом послали дощечку остальным Эллинам. Так это было по рассказам.